Было темно. Лишь лунный свет проливался через небольшое окно в холле и растекался лужицами по полу. Никакой Дарьи там не было. Возле двери стоял их новый знакомый Дмитрий Куманцев, который вдруг посреди ночи решил еще что-нибудь выведать в доме Девелий. Вернее, не стоял, а медленно продвигался вперед. Валерий Леопольдович бестелесным призраком выскользнул из кухни и отправился за ним. Дима, не представляя, куда ткнуться, двинулся вдоль коридора, прикладывая ухо к каждой замочной скважине. Все было тщетно. Не лезь же наугад, куда попало. Неожиданно одна из дверей позади него приоткрылась, и он молнией метнулся к окну, забранному занавесками. Взял. Едва он спрятался за ними, как в поле его зрения появилась медсестра Катя с полотенцем на плече. Она прошлепала тапочками по ковровой дорожке и заперлась в ванной. Дима немедленно вышел из укрытия и бросился к комнате, из которой она только что вышла, постучал в нее согнутым указательным пальцем и рванул на себя дверь. Валерий Леопольдович, затаив дыхание, наблюдал за ним. Анисия Петровна, дорогая, это я! Боже мой, как вы посмели! Мы же договаривались, о нашей связи никто не должен знать. Но заходите, заходите же, пока вас не увидели Дима вошел, и дверь за ним захлопнулась. Валерий Леопольдович возвратился в кухню, трясясь, как желе на блюдечке. Уже ни капельки не опасаясь шуметь, он зажег свет, налил полный стакан воды и осушил его единым залпом. Почему ты тут громыхаешь? Ты с ума сошел? Это не я, Даша. Это моя мать сошла с ума. Как сошла с ума? Вот так вот сразу? Вроде бы ничего не предвещало. Нет. Она... Ну, она не натурально сошла с ума, а... Иносказательно. У неё роман. Какой роман? Любовный. С этим хлыщом Дмитрием. Валера, ты болен. Твоей матери девяносто три года. Тем не менее, этот тип только что прокрался к ней в комнату. Зачем? Дарья, ты что, дура? <свят> Зачем мужчина прокрапывается в комнату женщины ночью? «Но это же не женщина, а твоя мать, что не помешал ей завести интрижку. Тем временем мнимый герой-любовник получил подробную информацию о том, кто где проживает. Теперь ему ничто не мешало проникнуть в комнату Аркадия. Для этого ему предстояло пробраться на второй этаж. За закрытой дверью кухни кто-то шушукался, поэтому Диме пришлось идти на цыпочках. Отыскав нужную комнату, он заперся изнутри на щеколду и прокрался к окну. В принципе, можно особо не таять.